563. Ноябрь 13. Утверждение даваемых знаний идет в жизнь. К этому даются возможности. Знание жизни неутвержденно и бесполезно. Отвлеченное знания есть энергия, лишенная корня и сознанию не принадлежащим. Оно затрагивает лишь поверхность сознания, не проникая в глубину и не оставаясь там. Знание вводится в сердце и насыщается сердечной энергией. Слово, не утвержденное сердцем, оболочка без содержания. То же самое и качества теоретические и мозговые, не имеющие корня в сердце. Не в мозгу, но в чаше собираются энергии нужные, утвержденные в применении. На каждый как бы ставится печать «утверждена в применении». Потому жизнь ученика и испытания, намечаемые учителем, сводятся к умению практического использования материала, предлагаемого для усвоения. Кажущиеся неудачи и разрыв между абстрактным знанием и жизнью не должны смущать, так как только при повторном и настойчивом проведении в жизнь подлежащих изучению законов происходит ассимиляция нужных энергий. Жизнь не замедлит с уроками повторными. Жизнь будет бить по самому больному месту до тех пор, пока оно не окрепнет. Ученик будет испытуем на данном качестве, пока не утвердит его ни в теории, но в жизни. Подвиг можно назвать жизнеутверждением духовного знания. Надо обратить внимание на то, сколько повторных усилий требовалось для внедрения каждого качества. Нужно было не только произвести посев, но и поливать зерно, заложенное каждодневно всю жизнь. Поэтому никогда не следует смущаться кажущимися неудачами. Не неудачи, а просто ростки еще не успели достаточно окрепнуть и требуют особого повторного внимания. Двуногие мучители наши, нас испытующие непрестанно, наши лучшие наставники и закрепители желаемых достижений. Не они ли хуют терпение, сдержанность и умение владеть собой? Не их ли усилиями терзать нас растем ежечасно? Без врагов не окрепнет рука, и не оявится зоркость, и познание о людях не даст плода. Путь Архата есть путь притворения в жизни, получаемых знаний, путем их постоянного применения. Отсюда и трудности непомерны. Дух хочет, но сопротивляются и препятствует оболочке. Поэтому борьба непрестанная, не прекращающаяся ни на минуту борьба за утверждение света в себе.